И Сумбоси. В давнедавние времена в провинции Сетцу, в деревне Нанива, жили-были муж с женой. Всего у них было вдоволь, только вот беда, детей они не имели. Стали они усердно молить божество Сумиоси, чтоб послало им хоть какое-нибудь дитя, пусть даже величиной спалец. И вот вскоре родился у них маленький мальчик. Обрадовались муж с женою, Принялись растить сына, да только не растет, малыш, как был, так и остается не больше пальца, поэтому дали его имя и Сумбоси. Минулые сумбоси семь лет, а он все такой же. Едва выйдет на улицу, соседские дети кричат: Смотрите, вон это, горошина катится! Осторожно, не наступите на него! А и Сумбоси только улыбается. Но ну вот исполнилось и сумбосе 16 лет. Пришел он однажды к родителям и просит: Отпустите меня из дому! Куда это ты собрался? — удивился отец. — Хочу в Киото поехать. — Что ж ты будешь делать, Киото? — Столица Японии, в Киото, сам император живет. Дело найдется. Хочу я испытать свою судьбу. — Ну что ж, ступай! — согласился отец. Обрадовался Сумбоси и принялся за сборы в дорогу. Просит он у матери швейную иглу. Сделал для нее рукоять, мастерил ножные из соломинки. Получился меч. Заткнул его сумбоси за пояс — Потом нашел маленькую деревянную чашку, приспособил ее под лодку, а из палочек для еды выстрогал весла. «Ну, прощай, отец, прощай, мать! Счастливо вам оставаться!» Сел Исумбосев в свою лодочку и поплыл вверх по реке Йодагава. Плывет он медленно, чуть ветер побежит или дождь пойдет, того и гляди, опрокинется лодочка. В такую погоду одно оставалось Исумбосе — прятаться в сель между прибрежных камней или сидеть под мостом у свай. Там он отдыхал. Так плыл он месяц и, наконец, прибыл в местечко Тоба. Оттуда до Киото рукой подать. Много улиц Киото, пышные экипажи, толпы нарядных прохожих, вечный шум и оживление. Вот она, столица Японии. Растерялся и Сумбоси, забыл обо всем на свете. родил он по большому городу и незаметно для себя очутился перед дворцом с красивыми воротами. — Не иначе как живет здесь знатный вельможа, — подумал Сумбоси. Пойду служить к нему». И в самом деле принадлежал этот дворец Санзё, первому министру императорского двора. Пошел в во дворец, и что было мочи, крикнул «Здравствуйте, хозяева!». Случайно министр находился в передней и услышал возглас. Вышел он, посмотрел. «Никого нет». «Что за чудеса?» — думает вельможа. Стал он осматривать прихожую, и вдруг внизу, где стояли в ряд осида, увидел маленького человечка величиной с палец. «Это ты?» — кричал. Удивился министр. «Я? Кто ж ты такой? Я из деревни Нанива, а зовут меня Исумбоси. И в самом деле Исумбоси, зачем же ты пришел ко мне? Я приехал к киото счастье искать. Возьми меня во дворец, буду служить вам исправно. Вот забавный малыш. Что же, оставайся», — согласился министр. И стал служить Исумбоси во дворце его министра. Хоть ростом он был невелик, но все поручения выполнял внимательно и усердно. В любом деле выказывал он ум и сообразительность, и вскоре все в доме его полюбили. Только и слышно было. И сумгоси, и сумгоси! Но больше всех любила его дочь министра, 13 красавица. И сумгоси в тайне вздыхал по ней, но ничего не говорил, боялся, что его засмеют и прогонят. Просто служил он ей верно, и были они неразлучны. И вот однажды пошла дочь министра на поклонение в храм богини милосердия, как всегда. Она взяла и сумбоси с собой. На обратном пути к дому, вдруг откуда не возьмись, выскочили на дорогу два огромных черта, преградили им путь и протягивают свои страшные лапы к девушке. На смерть перепугалась девушка. Пустилась бежать. А терти за ней. Вот-вот догонят и схватят. Но тут под ноги чертя бросился и Сумбоси: «Эй, вы! Не видите разве кто идет?» Громко закричал он. «Это дочь Санзё, первого министра императорского двора. Убирайтесь прочь! Дорогу!» Удивились черти, откуда такой голосок слышится. Поглядели под ноги, видят, стоит маленький человек в воинственной позе и размахивает иголкой, словно мечом. Громко захохотали черти. «Ха-ха-ха! Такая козявка еще грозит нам! Да мы тебя проглотим со всеми потрохами. С этими словами схватил один из них и сумбоси, сумму его в рот и проглотил. Попал и Исумбоси с мечом в руках прямо к черту в живот. Стал он там бегать, доколоть иголкой во все стороны. Не вытерпел черт. От резкой боли дыхание у него захватило. Взвыл он, катается по земле. Наконец вздохнул поглубже и вместе с воздухом выбросил Исумбоси наружу. А Исумбоси взмахнул своим мечом и опять на черта бросился. «Ах ты наглец! Вот я тебя!» – закричал другой черт. Схватил Исумбоси и сунул себе в рот. А Исумбоси пробрался через горло в ноздри, а из ноздрей в глаза. «И давай колоть черта в зрачки!» От страшной боли подпрыгнул черт вверх, и от этого толчка вылетел Исумбоси из его глаза на землю. Испуская дикие вопли, бросился черт бежать, а второй с ним следом. «Ну что, получили?» — кричал им вслед Исумбоси. «Эх вы, а еще чертями называетесь, жалкие козявки, вот вы кто! Смотрите, в другой раз не попадаетесь!» Вернулся он к перепуганной девушке, помог ей прийти в себя. Очнулась она и говорит... Спасибо тебе! Спас ты меня от лютой смерти! Как причем домой, я обо всем расскажу отцу. Он тебя щедро наградит. Весело направились они во дворец, но тут вдруг попалась им под ноги небольшая колотушка. Откуда она здесь? удивилась девушка. Должно быть, сердце в торопях оборонили. Поднял из сумгося колотушку, повертел, посмотрел. Э, говорит, кажется, это не простая колотушка, а волшебная! «Стоит такой постучать, сбудется все, что ты пожелаешь. Вот я сейчас попробую настучать себе рост». Змахнул он колотушкой и говорит. «Исумбоси, стань большим, стань таким, как все». Стукнул раз колотушкой и сразу вырос на целый секу. Стукнул второй, вырос еще на три секу. Стукнул третий раз и стал рослым, красивым юношей. Несказанно обрадовался Исумбоси, рада была и девушка. Пришли они домой, рассказали о случившемся. Все восхваляли подвиг у Сумбоси и изумлялись его чудесному превращению. Весть об этом дошла до императора. Позвал он к себе во дворе сосумбоси, одарил его разными дарами и пожаловал ему чин, военно -начальника. А спустя некоторое время отдал первый министр свою дочь и Сумбоси в жены. Приехали к Усумбоси отец и мать из Нанива и зажили они вместе, дружно и весело».